Глава двадцать шестая Слова Лео не выходили у меня из головы, звенели, как лёд в стакане, свободно плавая из стороны в сторону, пока не превратились в нечто похожее на план. Именно потому я и согласилась поехать на Лонг-Лейк, когда в конце последней недели Рэйчел по дороге на работу сказала «Нужно в последний раз ездить туда, прежде чем я уеду». Скоро у неё начинались занятия в аспирантуре, и хотя она предложила мне остаться жить в её квартире в Нью-Йорке, я ещё не сообщила ей, что уже подписала договор аренды в Инвуде, который начинался 1 сентября. Так было проще. Рэйчел начала каждый день задавать жалобные вопросы. Вроде ты ведь приедешь ко мне в гости, правда? И мы ведь будем разговаривать по телефону в течение недели. Сегодня утром за чашкой кофе она вдруг проронила: "Не забывай меня, ладно?" если б я только могла забыть. Собирая вещи на выходные, я поняла, что у меня ещё есть время, чтобы уйти. Срок аренды моей студии Истекал только через четыре дня. Я всегда могла отказаться от поездки в Лонг-Лейк. Но когда самолёт в сумерках резко снизился, прежде чем опуститься на тёмную воду озера, я поняла, что это не было выбором. Это была моя судьба. Аудентес фортуна юват. Удача благоволит смелым. И город, и Клойстерс сделали из меня человека, который способен быть смелым. Никто не встретил нас, в отличие от прошлого раза, и в доме было темно. Только линия фонарей вдоль причала указывала путь. Когда мы поднялись по лужайке и добрались до входной двери, я уже услышала звук двигателя самолёта, который удалялся от озера, оставляя нас одних, вдвоём. в темноте. «Маргарет нет?» — спросила я у Рэйчел. «А, у них выходной в честь Дня труда», — отозвалась она. «Обычно здесь есть кто-то, так что меньше хлопот по хозяйству». Затем щёлкнула выключателем, осветив гостиную. Медового цвета дерева тёплое и блестящее. Я приехала в Лонг-Лейк, чтобы Рэйчел некуда было деться от правды. чтобы она не могла спрятаться за Аруной, Мишель де Форте или своими адвокатами, чтобы она не могла затеряться в городской толпе. Но я не ожидала, что Маргарет и её мужа не будет. Они должны были стать опорой, защитой на случай, если отношения с Рэйчел пойдут в разнос. Но, возможно, так было лучше. Она всё равно хотела, чтобы мы остались вдвоём. Несколько дней я мысленно проигрывала необходимый разговор, вкладывая в уста Рэйчел одни слова, а другие проговаривая сама. Но остаток выходных я предоставила интуиции. Я знала, что всё будет происходить так, как должно. И не хотела, чтобы карты подсказывали мне, чего ожидать. Пока не хотела. Я наблюдала, как Рэйчел открывает холодильник и осматривает его содержимое. Морозильная камера тоже была почти пуста. «Мы можем поехать в город на ужин», — предложила Рэйчел, открыв и закрыв несколько шкафов. Мы отнесли свои сумки в комнаты, в которых останавливались во время нашей прошлой поездки. Я подошла к окну и прижала пальцы к подоконнику. Я поняла, что Клойстерс не изменил меня, а лишь отточил до бритвенной остроты Суть того человека, которым я всегда была. Нью-Йорк не показал мне, на что я способна. Он не оставил мне иного выбора, кроме как стать способной на все это. Завершение трудного процесса, начавшегося после смерти моего отца. И дело было не только в городе. Рейчел и Лео показали мне другой образ жизни. И за это я полюбила их обоих. Стоя у окна и глядя на озеро, я разрывалась между желанием разрушить всё это и удержать навсегда. Эти порывы, как мне казалось, были одним и тем же. Когда Рэйчел постучала в дверь, я не удержалась и подскочила. — Я не хотела тебя напугать, — произнесла она, входя в комнату, держа в одной руке свитер, а в другой — связку ключей. — Ты не напугала. Мы погрузились в пикап, который Рэйчел вывела из открытого гаража, и поехали по длинной грунтовой дороге с нависшими над ней густыми кронами вязов и дубов. Примерно через милю езды среди лесов и болот мы миновали неприметные металлические ворота и свернули налево на двухполосное шоссе. Прошло всего 10 или 15 минут, прежде чем в поле моего зрения появилась главная улица простого сельского городка. Прилавки с солнцезащитными очками и маленькие аттракционы для детей. Вывески, рекламирующие прохладительные напитки и мороженое. Несмотря на то, как много времени я провела в большом городе тем летом, некоторые из моих наиболее острых воспоминаний связаны с главной улицей этого городка. Он напомнил мне Уолла-Уолла, и тесноту пешеходных тротуаров, переполненных приехавшими на лето туристами, которые пробирались между припаркованными машинами, магазины, чьи витрины были до отказа забиты игрушками и сувенирами, экспозиции, не меняющиеся годами и призванные завлекать прохожих. «Мы поедим, потом купим припасов», — сказала Рэйчел, идя по улице в направлении кафе с красно-белыми зонтиками. раскрытыми над деревянными столами для пикника. «Надеюсь, ты любишь гамбургеры, потому что это всё, что здесь есть». Пиццерия закрылась год назад. Возможно, оно и к лучшему. Пицца там была ужасная, довольно сомнительная даже для Нью-Йорка. Здесь было всего несколько свободных столиков, и Рэйчел бросила свой свитер на один из них, прежде чем мы присоединились к очереди. состоящие из пенсионеров и молодых семей, а также нескольких подростков, сбежавших на вечер из-под надзора родителей. Мы сделали заказ у пары девушек, стоявших по ту сторону окошек, открывавшихся только, чтобы можно было расслышать слова посетителей. Девушкам постоянно приходилось наклоняться, практически касаясь ушами прилавка, чтобы понять, что мы заказываем. Рэйчел некоторое время раздумывала над своим заказом, но никто, казалось, не возражал. После ареста Лео её поведение неуловимо изменилось. Она стала более лёгкой и игривой, как будто избавилась от беспокойства. Мне было интересно, как она оправдывает содеянное перед собой, потому что я была уверена, что она оправдывает. Что можно сказать подруге, совершивший убийство как можно скоротать время до того момента, когда ты просто не сможешь больше избегать правды принесли наш заказ мой бургер был полон хрящей и соли как ты думаешь мойэри понравится биатрис спросила рэйчел между глотками газировки биатрис графт была назначена на место патрика профессор колумбийского университета часто читавшая лекции в Клойстерсе. Она всегда была главным претендентом на эту должность. «Я думаю, Мойра считает, что куратором должна быть она сама», — ответила я. «Патрик как-то сказал мне, что её наняли, когда ей было за 30. Можешь себе представить? Она, должно быть, проработала в музее не менее 30 лет». Я могла в это поверить. У Мойры было лицо человека, который слишком долго находился в готических залах Клойстерса. Бледная и насторожённая. И, как я знала, скрывающая множество тайн. «Как ты считаешь, у тебя всё будет хорошо?» — участливо спросила Рэйчел. В её голосе звучало искреннее беспокойство. «Это будет как начать всё сначала. Новое я, новый Лео, новый Патрик». «Это не обязательно плохо», — подумала я. «Я справлюсь». «Именно так я и сказала Мишель», — произнесла Рэйчел, глядя мимо меня на столик, занятый молодой парой. «Я сказала ей, что ты сможешь быть якорем для этого места со всеми неурядицами. Несмотря на то, что ты проработала там совсем недолго, я убедила её, что ты справишься. Она не была уверена, подойдёшь ли ты в долгосрочной перспективе». но я её успокоила. «Спасибо», — поблагодарила я. Хотя что-то в этом заявлении мне не понравилось. Призрак долговых обязательств, моей собственной несостоятельности. мне надо благодарности. Для этого и существуют друзья. К тому же мне важно знать, где ты будешь на случай, если понадобишься мне. Мы ели в тишине, пока на город опускалась ночь. Звёзды были хорошо видны за пределами света единственного уличного фонаря. Тогда до меня дошло, что щедрость Рэйчел, то, что меня так восхитило, то, что казалось таким искренним, на самом деле была источником её контроля. Рэйчел была одновременно и благодетельницей, и менеджером в нашем крошечном кругу, умело направляя нас в нужное русло, и обеспечивая нам привилегии, пока мы подчинялись. И хотя было очевидно, что я ей нравлюсь, она также считала себя умнее и способнее. Прежде чем мы покинули Нью-Йорк, я позвонила Лори и все ей рассказала, на случай, если что-то пойдет не так. Она поверила мне без вопросов. В ее голосе не было ни малейшей дрожи. Правда, она хотела узнать, всё ли со мной в порядке. Я заверила её, что со мной всё хорошо. Рейчел, как я поняла, стала причиной или центром многих потерь. Я знала, как это меняет человека. И поэтому мне захотелось почувствовать себя на месте Рейчел, примерить на себя её потери. Я вспомнила, как вырезала каждую статью о смерти моего отца и сохраняла их, Иногда они занимали всего несколько строк. Его некролог был длиной едва ли с мой большой палец. Именно воспоминание о его некрологе заставило меня обратиться к статьям о смерти родителей Рэйчел. А их было много. Местные репортажи в Post Star Gazette, где целая страница отводилась описанию спасательных работ, повреждений лодки, того состояния, в котором была Рэйчел, когда её нашли. А затем, желая ещё больше прочувствовать её потери, я перешла к статьям из Yale Daily News о самоубийстве её соседки по комнате. С каждым прочитанным словом, то, что раньше казалось невезением, предопределённостью, неизбежностью, всё меньше походило на судьбу и всё больше на замысел. Рэйчел скомкала бумажные обёртки от гамбургеров и отнесла их в мусорное ведро. На обратном пути мы высунули руки из окна, чтобы освежиться. Когда мы подъехали к дому, был уже поздний вечер. Рэйчел поставила в гостиной пластинку. Её скрипучий звук эхом разносился по деревянному дому и вылетал через открытые окна на берег озера, где пытался... правда, безуспешно, заглушить хор сверчков. Она устроилась на старом стуле и открыла книгу. На столе рядом с ней стоял бокал вина. Во время нашей первой поездки в лонг мы много времени проводили за чтением. И для этой поездки я захватила роман, который давно собиралась прочитать. «Имя Розы Умберто эко Толстый, потрёпанный том, который я взяла в кабинете Патрика. Расположившись на диване, я открыла книгу и стала листать ее страницы, пока они вдруг не уперлись во что-то в конце. А там, на последней странице, прижатая к мягкой обложке, лежала карта. Я сразу узнала темно-синюю обратную сторону розцы без золотых звезд, составляющих созвездия на ночном небе. Подняв глаза, я увидела, что Рэйчел увлечена своей книгой. Я перевернула карту. Это была недостающая карта — дьявол, карта, которая завершала колоду. Ее фальшивая лицевая сторона уже была отлеплена, открывая Януса — бога перемен и двойственности. Патрик, как с потрясением осознала я, всегда знал о скрытых под маскировкой картах.